«Алмазный мой резец». «Надо контролировать, кому давать и что давать. Почему мы вдруг решили, что каждый может иметь?» Виктор Черномырдин. «В России еще не пришло время, когда можно служить безнаказанно честно». Анатолий Куликов. «Сегодня мы находимся в переходном периоде, когда люди умом сознают, а руки тянутся к деньгам». Владимир Семага. Зарплата. «Это наркотик для лиц наемного труда». Святослав Федоров. «У меня, к сожалению, ни копейки в кармане денег не бывает». «Ну, бывает, там миллион, два, три». Владимир Брынцалов. «О каких доходах вы говорите? Посмотрите, как я хожу в стоптанных ботинках, старых брюках. Четыре года назад купил немного ткани, пошил себе рубашку. Карманы пусты, один носовой платок». Владимир Жириновский. «Но ведь бывают моменты, когда не знаешь, куда эти деньги деть. Иногда думаешь, на кой черт они у меня есть?» Владимир Ресин. «Люди, которые работают в моей партии и зарабатывают деньги, тоже немножко жулики, как и вы», Александр Лебедь. «Успешному экономическому подъему мешает прежде всего громадность территории нашего государства» Владимир Кинелев. До тех пор, пока российские чиновники не ощутят на собственной заднице всю прелесть наших дорог, никакие сдвиги в экономике невозможны. Борис Немцов. Там не только канализация, там есть вопросы поинтересней. Александр Лукашенко. Может произойти все, что угодно. Ляжете спать в одной стране, а проснетесь совсем в другой, если вам еще дадут проснуться. Эдуард Росель. Российская экономика вышла на нулевой рост. Михаил Задорнов. «Нам не нужно денег. Нам нужна скорее моральная поддержка, что они верят в Россию. Они верят, что мы выдержим. Мы не свалимся». Борис Ельцин. «Богатство — это когда люди богатеют вместе со страной, а не вместо нее». Александр Лебедь. «Но пенсионную реформу делать будем. Там есть где разгуляться». Виктор Черномырдин. «Или, извиняюсь, голую задницу подставить, или все-таки как-то обеспечить себе, понимаешь, на Востоке хорошее прикрытие». Борис Ельцин. «Налоги нужно собирать, невзирая на лица. Но для начала лучше потренироваться на кошечках». Александр Шохин. «Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали, масло не стало. Потом яйца нажали так, что их тоже не стало». Виктор Черномырдин. «Скоро белорусский народ будет есть нормальные человеческие яйца». Александр Лукашенко. «Ну не идет в горло кость, когда кругом неустроенность». Владимир Брынцалов. «Мы верили в скорый приход благополучия и процветания, но это было лишь началом больших перемен». Борис Ельцин. «Мы осваивали, так сказать, неведомые. Да осваивались, до ручки дошли». Виктор Черномырдин. «Из отчетного доклада президента, членов правительства, я так и не уловил и не разглядел луч света в конце тоннеля нашей обвальной нищеты во всем и вся». Николай Харитонов. «Завтра будет лучше. Я сам в это верю». Леонид Кучма.